Глава 54. Жизнь в осознании. Новость о посвящении Ангулималы быстро разнеслась по городу. Все вздохнули с облегчением. Вскоре и в ближайших королевствах узнали о преображении бывшего убийцы. И люди стали относиться к Будде и его Сангхе с еще большим уважением. Сангха продолжала привлекать ярких и способных молодых людей, которые оставляли другие секты, чтобы уследовать учение Будды. История о том, Как светский последователь Упали покинул секту Нигранха, стало темой жарких споров в религиозных кругах Магадхи и Касала. Упали был богатым и способным молодым человеком, жившим на севере Магадхи. Он являлся одним из главных покровителей секты Нигранха, предводительствуемый учителем, учителем Натапутты. Аскеты Негаранхи жили скромно, отказываясь даже от одежды, и люди очень уважали их. То весной Будда жил в манговый роще Поварика в Наланде. Ему нанес визит один из старших учеников на Тапутты, аскет Дигхатапаси, который остановился на один день после сбора подаяния в Наланде. Будда узнал от Тапаси, что последователи ниганхи не говорят о карме, а только о грехах Дандани. Тапаси объяснил, что есть три вида грехов: грехи, совершаемые телом. совершаемые из-за неправильных речей и греховные мысли. Когда Будда спросил его, какой вид грехов считается самым серьезным, Аскет ответил, «Грехи, совершаемые телом, являются наиболее серьезными». Будда сказал ему, что в соответствии с путем пробуждения нездоровые мысли считаются более серьезными грехами, поскольку сознание является основой поведения. Аскет топаси попросил Будду повторить это три раза, чтобы он смог запомнить и рассказать. Затем он вернулся к Натапутте, который разразился смехом, когда Тапаси передал ему слова Будды. Натапутта сказал, «Этот монах Гоутамас совершил большую ошибку. Греховные мысли и речи не есть самые большие грехи. Грехи, совершаемые телом, являются самыми серьезными и имеют наиболее продолжительные последствия». Аскет топаси «Ты ухватил основу моего учения?» Во время этого разговора присутствовало несколько других учеников, в том числе торговец Упали, который пришел вместе со своими друзьями из Балаки. Упали выразил желание посетить Будду и опросить его взгляды, и оспорить его взгляды. Натапута одобрил намерение Упали, но Тапаси высказал свои сомнения. Он беспокоился, что Будда сможет убедить Упали и даже обратить его в свою веру. но на Тапутта верил у Упали и поэтому сказал. Не нужно бояться, что Упали покинет нас и станет учеником Гоутамы. Кто знает, может быть, это Гоутама станет учеником Упали? Тапаси все еще пытался отговорить Упали от поездки, но тот был настроен решительно. Когда Упали встретил Будду, живая и ободряющая манера разговора Будды произвела на него большое впечатление. Будда объяснил Упали, почему нездоровые мысли более важны, чем нездоровые действия и речь. Используя семь примеров. Будда сказал, что последователи секты Негранха соблюдают заповедь не убивать. Он знал, как тщательно они следят за тем, чтобы не наступать на насекомое, опасаясь раздавить его, и похвалил их за это. Потом он спросил у Пали, «Если вы не намеренно, а случайно наступаете на насекомое, совершаете ли вы грех?» Упали ответил, Мастер Анатапута говорил, что если вы не собирались убить, вы не грешите. Будда улыбнулся и сказал. Тогда Мастер Анатапута согласится, что мысли являются основой. Как же тогда можно утверждать, что греховные действия являются более серьезными? Ясности мудрость Будды произвели упали сильные впечатления. Он сказал Будде, что первый пример был совершенно убедительным. И теперь ему хотелось бы, чтобы Будда привел другие примеры, только для того, чтобы послушать его учение. Когда Будда привел седьмой пример, Упали распростерся перед ним и попросил принять его в ученики. Будда сказал. Упали. Ты должен внимательно взвесить свою просьбу. Человек такого ума и положения не должен принимать поспешных решений. Хорошо подумай, пока ты не будешь совершенно уверен. Слова Будды еще больше укрепили уважение Упали. Он увидел, что Будда не заинтересован в обращении в свою веру только для укрепления престижа. Ни один духовный учитель не советовал Упали хорошо подумать, прежде чем поддерживать его общину. Упали ответил. «Господин, я уже достаточно подумал. Пожалуйста, позвольте мне принять прибежище Будди, Дхарме и в Санхе. Я счастлив и благодарен, потому что обнаружил истинный и правильный путь». Будда ответил: Последователь Упали. Ты долго был главным покровителем секты Ниграндха. Даже если ты примешь наше прибежище, пожалуйста, продолжай делать подношения своей бывшей секте. Господин, вы поистине благородны, вы открыты, вы открыты и великодушны, как никто другой. Когда Тапаси принес на Тапуте известие, что Упали стал одним из учеников Будды на Натапута Не мог в это поверить, он отправился вместе с Тапаси в дом Упали, и Упали подтвердил, что это правда. Все больше и больше людей в королевствах Магадха и Кашала принимали путь пробуждения. Многие пхикшу приносили эти радостные новости Будде, когда посещали его в Шравасте. Будда говорил им. Является ли увеличение числа людей, принимающих путь, хорошей новостью или нет, Зависит от того, насколько усердными будут Пхикшу в своей практике. Мы не должны придерживаться концепции успеха или неудачи. Мы должны одинаково оценивать и неудачи, и удачи. Однажды утром, когда будды и Пхикшу готовились покинуть монастырь и идти на сбор подаяния, несколько стражников вошли в Джитавану с приказом найти тело женщины. Пхикшу были встревожены, не понимая, почему стражники ожидают найти тело женщины, на территории монастыря. Почтенный Бхаддио спросил, кто эта женщина, и ему ответили, что это молодая женщина по имени Сондари, принадлежавшая большой религиозной секте в Шравасте. Бхикшу вспомнили, что привлекательная молодая женщина с таким именем в последние месяцы посещала некоторые проповеди Дхармы в монастыре. Бхикшу сказали стражникам, что вряд ли ее тело может быть найдено в Джетаване, Но те настояли на проверке. К всеобщему удивлению, они обнаружили ее тело, закрытое в неглубокой могиле, зарытое в неглубокой могиле неподалеку от хижины Будды. Никто не мог понять, как она умерла и почему была похоронена здесь. После того, как стражники ушли, забрав тело, Будда предложил Пхикшу отправиться на сбор подаяния, как обычно. «Живите в состоянии осознания», — сказал он им. Позднее, в тот же день, Члены секты Сондари принес, э, пронесли ее тело по городу, громко голося. Временами они останавливались и кричали народу. «Вот тело Сондари. Ее нашли в монастыре Джатавана. Это монахи, утверждающие, что принадлежат благородному роду шаки, утверждающие, что живут целомудренной чистой жизнью. Они изнасиловали и убили ее, а потом попытались спрятать тело. Их разговоры о любви и доброте, сострадании, радости и равенстве, не более чем притворство. Смотрите сами». Граждане Шравасти были встревожены. Даже некоторые из наиболее верных последователей Будды почувствовали, что их вера колеблется, но другие были убеждены, что все это подстроено, чтобы подорвать репутацию Будды, и поэтому сильно страдали. Другие духовные секты, чувствующие в Будде угрозу, воспользовались возможностью для открытого осуждения клеветы на Сангху. Бахикшу донимали расспросами и издевками, их речи обрывали. Они делали все, что в их силах, чтобы поддерживать спокойствие и состояние осознавания, но это было очень трудно. Особенно для тех пхикшу, кто начал практиковать недавно. Много молодых пхикшу чувствовали себя опозоренными и не хотели более ходить в город на сбор подаяния. Однажды Будда собрал всех пхикшу и сказал им. Несправедливые обвинения могут быть выдвинуты в любое время и в любом месте. Вам не нужно чувствовать себя опозоренными. Есть лишь одна причина для стыда. Если вы оставите усилия жить чистой жизнью, если вы оставите вашу практику, сейчас ложные обвинения распространяются, но потом они пройдут. Завтра, когда вы пойдете собирать подаяния, если кто-нибудь спросит вас об этом деле, отвечайте просто. Кто бы ни был ответственен за это, он пожнет плоды. Фикша успокоили слова Будды. Тем временем госпожа Висакха, очень взволнованна этим делом, пришла повидать Судатту. Они долго обсуждали сложившуюся ситуацию и решили тайно нанять кого-нибудь для расследования и поимки истинного преступника. Они поделились своим планом с принцем Джета, который согласился помочь им. Через несколько дней нанятый ими сыщик обнаружил настоящих убийц. Двое пьяных воров затеяли споры за награбленного. Ссорясь и не замечая ничего в опьянении и злобе, Они проговорились и об этом деле. Вызвали королевскую стражу, эти люди были арестованы. Они признались, что руководители секты, которые принадлежали Сундари, наняли их для убийства и поручили зарыть тело возле хижины Будды. Король Пасинадзе посетил Джатавану и сообщил, что истинные убийцы найдены. Он сказал, что его вера в Сангху никогда не исчезнет. Он чувствовал радость от того, что правда станет известной людям. Будда попросил короля простить этих преступников. Он даже добавил, что подобные преступления могут случаться снова и до тех пор, пока люди не научатся преодолевать свою ненависть и зависть. Народ Шавасти снова стал относиться к Пхикшу с большим уважением и восхищением.